Глава 160. Сомнения Джан Дзин. Дзян Лун – н 19-летний гений, который еще в детстве привлек всеобщее внимание и поступил в Академию с и я н ь я Подобно земным Академиям Кайпу и я л д а н у в лунном с и я н ь и также развернулось ожесточенное соперничество, и Дзян Лун стал одним из лучших представителей молодого поколения. Вместе со своей небесной ладонью он стал поистине непревзойденным бойцом. и до сих пор не потерпел ни одного поражения, из-за чего сумел получить и сохранить статус первого среди третьекурсников. Похоже, что после поражения Сиска шутником и инхерием заинтересовались и другие академии С-ранга. «Босс, шутник инхерий выбрал тебя своим соперником!» Дзян Лун только что закончил разминку. Вытирая свой пот, он усмехнулся. «Хорошо. Видимо, у него есть вкус». Несравненная ладонь ответил на вызов через несколько минут. Кэмерон хотел, чтобы они отложили свой бой в интересах бизнеса, но он понимал, что шутник г е н х е р р и никогда не согласится на это. Таким образом, все, что ему оставалось, это как можно быстрее распространять новости о схватке. Бой состоится через полчаса. Вскоре персональные данные несравненной ладони появились на официальном сайте, и многие сильные бойцы — были изрядно удивлены увиденным. Все больше и больше студентов Сияния заходили в систему, но даже они весьма удивились неожиданной паре дуэлянтов. Помимо них росло и число зрителей из Академии Звездного Неба. Это был прекрасный шанс понаблюдать за сильными бойцами и научиться чему-то новому. Полчаса подготовки для Цзан Луна – этого более чем достаточно. На самом деле он не особо интересовался шутником и энхерием как бойцом. Ему было без разницы, что это за шутник и откуда он вылез. Он бросил этот вызов только из-за славы противника. Более того, Дзян Лун даже не интересовался боем с и с к а главным образом потому, что унаследовал чрезмерную гордыню своих соотечественников Эванян. Пускай он тоже был студентом Академии С-класса, Дзян Лун презирал ребят из Кайпу и Ялдена. Единственное, что привлекло его внимание – Это способность шутника и н х е р и я победить кулак стремительного тигра, а также умение его имитировать. Кроме того, Дзиан Лун решил бросить ему вызов, поскольку шутник победил бойца с энергией души пятого уровня, хотя сам был лишь четвертым рангом силы. Он понимал, что для достижения такого результата нужно иметь очень необычный метод развития. Используя силу ядерного генома разными методами, можно получить различную мощь и эффекты, Кулак стремительного тигра и небесная ладонь считаются одними из величайших тактик, поскольку обе имеют уникальный метод использования силы ядерного генома. Именно по этим причинам д з и а н Лун был весьма заинтересован в победе над таинственным противником, с которым ему еще предстояло сразиться. Между тем, в Академии Звездного Неба некоторые студенты тоже обратили внимание на предстоящий поединок. Стоит отметить, что самой большой з н а м е н и т о с т ь ю в этой академии, вне всяких сомнений, являлся Патрокл. Вот только он мало походил на воина, и больше напоминал художника. Патрокл практически не участвовал в боях и даже не был студентом факультета боевых офицеров или факультета бойцов металл. Вместо этого он активно занимается музыкой, что объясняет, почему многие девушки находят его весьма привлекательным. Тем не менее, такое необычное поведение Характерно только для дома Доуэр. Обычно именно старший сын становится преемником семьи. Однако п а т р о к л который овладел тактикой и г р о л я Дева, совершенно не интересовался боями и сражениями. Некоторые даже подозревали, что юноша вел себя подобным образом, потому что вообще не осваивал тактику своей семьи. п а т р о к л продолжал держаться в тени. Однако неважно, где находится потомок дома Доуэр. Неподалеку обязательно найдется представитель другой семьи, известный как Железный Занавес, Дом Джан. Дом Джан служит несокрушимым столпом расы эванян, а их люди сумели проникнуть в каждый уголок Луны. Их представителем в с и я н и и была Джан Зин, студентка второго курса факультета боевых офицеров. Джан Зин была приятным и открытым человеком, поэтому большинство студентов приняли ее с распростертыми объятиями. Также она стала первым первокурсником, которого избрали президентом студенческого совета за ее несравненные рабочие навыки. Общежитие д ж а н Зин было, мягко говоря, роскошным. Во всяком случае, Ван Дун никогда не сможет позволить себе такую мебель, даже если будет вкалывать до самой смерти. В данный момент девушка изучала информацию о шутнике и н х е р и и который в последнее время стал довольно популярным. Каким-то образом она обнаружила некоторое сходство между ним и воинами клинка, хотя доказательств этому не нашлось. Будучи преемницей одного из великих домов, Джан Зин была весьма заинтересована и задавалась вопросом, действительно ли между ними есть какая-то связь. Разумеется, она понимала, что это практически невозможно, ведь произошедшее сотни лет назад уже нельзя назвать чудом. Сейчас это не более чем легенда. В конце концов, если чудеса происходят только раз в столетие, то легенды будут рождаться лишь раз в тысячу лет. Битва Дзан Луна и шутника и н х е р и я привлекла внимание Джан Зин. Общеизвестно, что Дом Джан обладает самой обширной разведывательной сетью в мире, и Дзан Лун тоже оказался на их радаре. На самом деле Дом Джан обращал внимание на любого элитного бойца и ванян, и особенно на гениев, которые станут опорой для будущих поколений. Для подобных талантов семья Джан готова предоставить любую необходимую поддержку. По-видимому, каждая из пяти великих семей имеет свою уникальную манеру работы. Что же касается дома Джан, то они старались избегать прямого вмешательства в те или иные события, оказывая лишь стратегическую информационную поддержку. Стоит отметить, что при необходимости, Они готовы поддержать кого угодно, если сочтут, что это послужит на благо всех эванян. На самом деле их мало заботили личные преимущества, пока это могло помочь развитию эванянской общины. Эта древняя традиция прородила уникальную связь между народом эванян и домом Джан. Им потребовались века, чтобы изучить и принять друг друга, но это постепенно возвысило позиции дома Джан среди других великих домов. фактически, Среди пяти великих домов только у дома Джан не было никаких завистников. Увидев обобщенные данные шутника Энхерия, Джан Зин весьма удивилась, и дело было не в силе этого парня. Она видела множество сильных бойцов и была одной из тех немногих, кто знал истинную силу Патрокла. По ее мнению, среди молодого поколения только у Ли Шиминя из семьи Ли найдется достаточно сил, чтобы выстоять против Патрокла в бою. Невероятно быстрый рост и ужасающая способность поглощать тактику и техники других бойцов – вот что привлекло внимание Джан Зин. Однако самый важный вопрос был очевиден – какую тактику практикует этот парень? Девушка была знакома с десятками тысяч тактик, созданных землянами, эванянами и даже каэдианцами. Вот только она никогда не слышала о тактике, которая позволяет имитировать своих противников. какая тактика обладает такой совместимостью? Просматривая записи боев, Джан Зин начала перебирать информацию в своей голове. Потомкам дома Джан нравилось думать. Их тактика воли небес может показаться слабой с точки зрения боевого потенциала, но она обладает другими необыкновенными способностями. Для Джан Зин решение сложных проблем было своего рода развлечением. Любая трудная задача оказавшись в ее руках, решалась в кратчайшие сроки. И это не говоря уже о том, что девушка была живым архивом всевозможной информации. Чтобы описать потомков дома Джан, лучше всего подойдет слово «всезнающие», а не признанные эксперты в умении размышлять и устранять проблемы. Очень скоро Джан Зин смогла найти желанный ответ, и он был воистину удивительным. «Тактика клинка». Только она обладала подобной совместимостью. Но какая именно тактика клинка может продемонстрировать такую удивительную силу? Он потомок самого воина клинка? Примечание переводчика. Похоже, что воин клинка все же один, а не несколько. Но это не точно. В английском переводе пишут «warrior», а не «warriors». Хотя раньше писали то так, то сяк. В любом случае, точного ответа мы, скорее всего, не узнаем, пока не с е д е м за перевод первой части. А пока будем переводить как воин, в единственном числе. Конец примечания. Джан Зин почувствовала, что ее сердце вот-вот выскочит из груди. Каждый юноша хоть раз мечтал родиться в ту далекую эпоху, чтобы узнать, как появился этот легендарный воин. А Джан Зин и вовсе была готова отдать за ответ свою жизнь. Нет. На самом деле потомок любой семьи был бы счастлив отдать свою жизнь за эту тайну. В любом случае, ей потребовалось некоторое время, чтобы успокоиться. Девушка знала, что мысли охваченного желаниями человека будут искажаться. Ее имя Ддин означает спокойствие и т е р п е н и е И девшке у нужно по-настоящему постичь смысл своего имени, чтобы овладеть тактикой воли небес. В истории ее семьи существовал предок, принадлежавшей к эпохе воина-клинка. Ее звали Джан Линдзин, легендарная фигура, создавшая тактику воли небес, и единственная, кто смог достичь наивысшего состояния этой тактики, известного как состояние Анатман. Примечание переводчика. Анатман – один из важнейших догматов буддизма, постулирующий отсутствие Атмана. Я – самости индивида или его души. Проще говоря, Концепт несуществования самостоятельного «я». Конец примечания. Семейная история также утверждает, что Джан л и н з и н обладала какой-то уникальной связью с воином Клинка. На самом деле она смогла достичь состояния Анатман, получив помощь от воина Клинка. Тем не менее, Джан л и н з и н исчезла после победы над Загами, и с тех пор о ней больше никто ничего не слышал. С тех пор никто в семье Джан так и не достиг высшего состояния тем временем в андун затаил дыхание и сосредоточился наблюдая за движениями господина шутника удар ладонью оказался очень прост а вся демонстрация заняла не больше девяти секунд однако в андун уже двадцать минут сидел в ступоре и обдумывал увиденное вместо того чтобы тратить свою драгоценную свободу в компании юноши господин шутник неторопливо прогуливался п о ь е е о н вернулся назад точно к началу матча. «Эй! Эй! Ты уже разобрался? Давай быстрее, бой скоро начнется!» Призрак был явно счастлив, когда увидел напряженные размышления Вандуна. Это наглядно доказывало, что господин Шутник оказался намного сильнее, чем ожидал юноша. Вандун поднял голову и ответил. «Это же не просто обычный удар ладонью, а Я думаю, ты пытаешься что-то от меня скрыть, но... Эй, пацан, я ведь и н х е р и черт тебя дери. Я ничего от тебя не скрываю. Так что прекращай нести тюж. Иди туда и сражайся, как положено мужчине. Я хочу посмотреть, насколько ты освоил технику. Мне все равно, какой трюк ты используешь. Просто убедись, что хорошенько надрал ему задницу. Без проблем. Ван Дун многое обдумал. решил, что нужно с о с т а в и т ь господина Шутника показать ему в будущем еще больше приемов. «Подожди-ка, когда ты победишь его ладонью, обязательно назови мое имя и имя моей тактики. Она называется...» Господин Шутник начал ерошить свои волосы и вскоре вышел из себя. «Твою мать! Как я мог забыть такую важную вещь? Черт, назови ее просто божественная ладонь!» ну нет уж «Мне будет стыдно за такое название. Поскольку твой удар выглядит очень злым, давай назовем ее «Мрачной ладонью».» «Мрачная – т у только т твоя рожа. Я открытый и честный человек, поэтому нужно назвать ее «Светлой ладонью», – п р о р е в и л господин шутник. «Все, иди к черту! Пока думай над нормальным названием, а я пошел!» Сказав это, Ван Дун немедленно вошел в Пиэй. Он с нетерпением ждал возможностей опробовать новую тактику. Ван Дун редко атаковал противника ладонями, поэтому техника до сих пор казалась ему неудобной. Однако, он уже хотел сравнить ее с небесной ладонью Дзян Луна. Кроме того, ему нужно еще многое осмыслить, поскольку господин Шутник был в своем репертуаре и показал парню только половину техники. Тем не менее, Ван Дун считал, что это плохо. Он хотел сделать эту технику своей, а значит, ему нужно самостоятельно достичь полного понимания. «Босс, количество пользователей в сети увеличилось в 10 раз! И это всего за полчаса!» Сотрудники к а м е р о н а были удивлены таким ажиотажем. Они не ожидали, что так много людей зайдет в систему в среду днем из-за одного короткого уведомления, а число зрителей уже превзошло их самые смелые ожидания. Похоже, что битвы между шутником и и н х е р и е м Инзан Луном были заинтересованы все, и особенно Эваняне. Кэмерон коснулся своего подбородка, стараясь сохранять спокойствие. Шутник Эйнхерий уже спас его карьеру, и бизнес п и й пошёл в гору. Это была превосходная возможность добиться успеха, хотя её всё равно недостаточно, чтобы окупить все прошлые потери. Но даже так он сумел купить немного времени у совета директоров. Кэмерон молился о победе шутника Эйнхерия, даже если эти шансы были низки, как никогда. Просто он всё ещё верил в чудеса. Но, если быть честным, всё, что ему сейчас оставалось, это лишь надеяться на чудо.